Глава 37. Дара Дара сделал два шага в сторону Ализейда, прежде чем остановился, с трудом веря, что окровавленный Аяанли перед ним может быть тем самодовольным королевским отродьем, с которым он сражался в Девабаде много лет назад. Он вырос, утратив детские черты, которые не позволяли Даре закончить бой кардинальным образом. Он также выглядел ужасно, как будто Визареш выловил его из озера полумертвого. Его одеждаша висела мокрыми лохмотьями, его конечности были покрыты кровоточащими ранами и следами укусов. Но его глаза... Это были те самые глаза Гизири, которые помнил Дара. Глаза отца. Глаза Зайди Аль Кахтани. И если Дара сомневался в этом, Зульфикар, висящий на поясе Ализейда, был достаточным подтверждением. Принц заставил себя сесть. Он казался полностью дезориентированным, его ошеломленные глаза в шоке скользнули по Даре. «Но ты мертв!» — ошеломленно прошептал он. «Я убил тебя!» Гнев хлынул в кровь Дары, и он сжал руки в тлеющие кулаки. «А, не забыл!» Он изо всех сил пытался удержать свою смертную форму, не желая подчиниться пламени, которое хотела поглотить его. Руки Нари на его лице. «Мы уйдем, мы будем путешествовать по миру». Дара был близко, так близко к тому, чтобы избежать всего этого. И тогда Ализей Талькохтани отдался Мариду. «Овшин!» — робкий голос Лале, его самого молодого рекрута, прорвался сквозь туман. отвести нашу группу в горе?» Дара выдохнул. Его солдаты. Его обязанность. «Держи его», — сказал он Визарешу. «Он сам разберется с Элизейдом Аль Кахтани, только после того, как даст приказ своим воинам. И немедленно сними с него этот проклятый Зульфикар». Он обернулся на мгновение, зажмурив глаза. Вместо черноты его закрытых век Дара видел пятью парами глаз, глазами дымчатых зверей, которых он вызвал из своей крови, и выпустил с каждой группой воинов. Он поймал ободряющий взгляд манижи, которая настояла на том, чтобы немедленно отделиться от них и направиться в лазарет верхом на скачущем каркадане, которого он наколдовал для неё. Существа сильно давили на его сознание, магия изматывала его. Скоро ему придется расстаться со своей смертной формой хотя бы для того, чтобы выздороветь. «Разойдитесь», — сказал он по-дивостийски, — «Ты слышал Бану нахиду Наша первоочередная задача — найти старшего визиря и тело Гасана». «Лале, твоя группа обыщет гарем». «Гуштаб, отведи своих в павильон на крыше, о котором говорил Кавы». Он посмотрел на них. «Надеюсь, вы помните, что делать». «Сделайте все необходимое, чтобы обезопасить дворец и наших людей, но не более того». Он подумал. «Такое милосердие...» не распространяется на тех, кто выжил в королевской гвардии. Убейте их сразу. Не давайте им шанса обнажить свои клинки. Не давайте ни одному джинну шанса обнажить клинок». Гуштаб открыл рот, говоря, «Но у большинства мужчин носят оружие». Дара уставился на него. «Мой приказ остается в силе». Другой воин склонил голову. Дара подождал, пока его солдаты исчезнут, и повернулся. Визареш взял Зульфикара Лизейда и держал его у горла принца, хотя истекающий кровью джин не выглядел способным к сопротивлению. Он не выглядел способным даже стоять. Осознание этого заставило Дару остановиться. Одно дело — сразить ненавистного врага в бою, совсем другое — казнить раненого юношу, который едва держал глаза открытыми. «Он опасен, избавься от него», Дара вынул короткий меч из ножен на боку, и тут он резко остановился, более внимательно вглядываясь в промокшего принца. След укуса. Он повернулся к Визарешу. «Ты должен был быть с моими солдатами и своими гулями на пляже. Они захватили то, что осталось от цитадели». Визареш покачал головой. «Ваши солдаты мертвы», — прямо сказал он, — «и мои гули исчезли. Не было смысла оставаться» джин уже отвоевали пляж. Дар недоверчиво уставился на него. Он сам осмотрел развалины цитадели и послал туда своих воинов с сотней гулей. Этого было более чем достаточно на тех, кто остался в живых. «Этого не может быть!» Он прищурил глаза, а затем бросился на Визареша. «Ты бросил их?» — прорычал он. И Фрид поднял руки в притворной капитуляции. «Нет, дурак!» «Ты сам виноват в том, что убил своих воинов», сказал он, мотнув головой в сторону Ализейда. «Он командовал озером, как будто сам был Маридом. Я никогда не видел ничего подобного». Дара пошатнулся. Он послал дюжину своих лучших людей на пляж. Он послал Иртемиду на тот пляж. А Ализейд аль убил их всех магией Маридов. Он оттолкнул Визарешу в сторону. Наконец Ализейд поднялся и, пошатываясь, направился к Эфриту, словно собираясь схватить Зульфикар. Он не успел. Дара ударил его по лицу с такой силой, что он услышал, как хрустнули кости. Ализейд растянулся на полу, из разбитого носа текла кровь. Слишком злой, чтобы удержать форму, Дара выпустил свою магию. Огонь охватил его конечности, когти и клыки вырвались из кожи. Он едва заметил. Ализейд, конечно заметил. Он вскрикнул от шока и пополз назад, когда Дара снова приблизился. «Хорошо. Пусть отродье за еди умрет в ужасе, но только не с помощью магии. Нет, Дара проткнет горло этого человека металлом и будет смотреть, как он истекает кровью». Он схватил Ализейда за разорванный воротник и поднял клинок. «Стой!» Голос Визареша был таким тихим и настойчивым что прорезал туман гнева Дары. Дара остановился. «Что?» Он сплюнул и оглянулся через плечо. «Ты действительно убьешь джинна, который зарубил тебя перед Нари и убил твоих молодых солдат?» протянул Визареш. «Да», — рявкнул Дара. «Именно это я и собираюсь сделать». Визареш подошел ближе. «Ты дашь врагу тот самый мир, в котором тебе было отказано?» Дым клубился вокруг рук Дары, лицо пылало. «Хочешь присоединиться к нему? У меня сейчас нет терпения на твои проклятые загадки, Визареш!» «Никаких загадок, Дарьева, Хауш!» Визареш вытащил металлическую цепь из-под бронзовой нагрудной пластины. «Просто еще один вариант!» Глаза Дары остановились на изумрудных кольцах, свисавших с цепи. У него перехватило дыхание. «Отдай его мне!» прошептал Визареш на Дивастийском. «Ты знаешь его имя, не так ли? Ты можешь принять смертельный удар на себя и повиноваться маниже, но позволь мне сначала забрать его душу». Он подошел ближе, его голос был тихим мурлыканьем. «Отомсти по заслугам. Тебе отказано в покое смерти. Почему твой враг должен получить его от тебя?» Пальцы дары дрожали на ноже, дыхание участилось. Манижа мстит Гасану, почему бы Даре не отомстить ему? Было ли это хуже того, что они уже сделали? Что он уже сделал?» Должно быть, Ализейд понял, что что-то не так. Он переводил взгляд с Дары на Ифрита и, наконец, перевел его на цепь с кольцами рабов. Его глаза расширились. Дикий абсолютный ужас охватил их. Он отпрянул, задыхаясь, пытаясь вырваться из рук Дары, но Дара легко удержал его, прижав к земле и прижав лезвие к горлу. А крикнул, корчась от боли. «Слезь с меня!» Он закричал, не обращая внимания на нож, приставленный к его шее. «Отвали от меня!» Одним резким движением Визареш схватил принца за голову и вмял его череп в землю. А мгновенно замолчал, а его ошеломленные глаза закатились. Визареш выпустил раздраженный вздох. «Клянусь, эти джинны производят даже больше шума, чем люди, хотя, полагаю, именно это и происходит, когда живешь слишком близко к этим земнокровным насекомым». Он потянулся к руке Ализейда, надевая кольцо на большой палец. «Остановись», — прошептал Дара. И Фрид уставился на него, его пальцы все еще сжимали кольцо. «Ты сказал, что он не тот принц, за которым ты охотился». Я не прикасался ни к одному из ваших. Ты можешь дать мне хотя бы его? Но если бы Визареж холодным ударом разбил голову юного принца о пол, как прихлопывают муху, он бы уже это сделал. Дар пришел в себя. Злой собственнический голос фрита заставил его отшатнуться. Так вот, как думала о нем кондиша. Обладание, игрушка, чтобы наслаждаться, бросать людям — только чтобы наслаждаться хаосом, который это вызовет? Да, мы предки людей, которые их предали. Девы, которые решили смириться перед Сулейманом, позволить человеку навсегда изменить их. Для ифрита его народ, как джинны, так и девы, были проклятием. Мерзость. Идара был идиотом, раз забыл об этом. Как бы его ни вернули к жизни, он не был ифритом, Он не позволит им поработить душу другого джинна. «Нет», — повторил Дара с отвращением, — «убери от него эту гадость. Сейчас же», — потребовал он, когда Визареш не двинулся с места. Вместо того, чтобы повиноваться, Ифрит вскочил, его внимание привлекло что-то позади них. Дара проследил за его взглядом, его сердце остановилось.